Глава четырнадцатая. Проводили рано утром крафта. Все. Он нас покидает навсегда. У мамы с ним вчера была прощальная ночь любви. Вся семья в итоге не спала. Особенно, чувствую, страдал Сид. Ведь именно из-за страстности маминой он оказался в таком положении. положении, по сути, раба. И раб с утра уже на плантациях вернее, под руководством Мишки на хоз дворе осваивает новые профессии. И ему в этом помогает Павел. Но насчет сита у меня вообще-то другие планы есть. Но пока умоюсь с утра, пока позавтракаю, а затем убываю в пустошь, мне свою пустынную родню проведать срочно надо. И есть задумка и сита привлечь к ухаживанию за мысли сжогами. Думаю, это будет ему на пользу. Впрочем, как и мне. Но это планы на послеобеденное время. А до этого мне нужно непременно сегодня посетить дедушку Тимофея. Вопрос приобретения стреляющих артефактов типа пукалки нельзя отодвигать на второй план. Мало ли, сколько времени может занять вопрос их приобретения, а то и изготовления. Мама пребывает в расстроенных чувствах. В мою сельскую усадьбу поехать собирается, поработать с больными, развеяться. Старшие сейчас ее бричку запрягают. Вичка с мамой в качестве привратника в усадьбу едет. Слух о том, что лекарка вернулась из своей поездки в столицу герцогства, сейчас быстро облетит окрестности и будет наплыв страждущих и больных в надежде попасть на прием к известной целительнице. Старших же дочек мама оставляет в усадьбе, с наказом приступить к полной расконсервации полученного второго участка нашего поместья. Все. Теперь это наша собственность. Собственность нашей семьи. Упал мамина хвост. Вичка правит бричкой. А я, трясясь на мягком диване сидения, прижавшись к боку родительницы, веду с ней серьезный разговор. В расчете на скольких заказ делать на артефакты типа моей стрелялки. Задаю я ей главный вопрос. На всех, включая и малых, кто уже родился, и кто у меня вон в животике уже шевелятся». Улыбаясь, гладит она ладошкой свой маленький животик. По маме и не скажешь, что она опять находится в интересном положении, но раз говорит, то такими вещами, как беременность, она уж точно шутить не будет. И судя по её словам, Там нас опять ожидает двойня, если не больше. «Мамуль, у меня есть одна идея», — говорю я. «И?» — вскидывает вопросительно бровь на своем точенном, красивом лице родительница. «Хочу попробовать носить воздействие пустоши на его магические силы и каналы. Прошу разрешить мне на время забрать пока у Даши кольцо Тины. Смотрю я на нее вопросительно». Мама быстро вникла в суть моего предложения и по достоинству оценила его. «Считаешь, там быстрее развитие пойдет?» – спрашивает она. «Вот и посмотрим», – отвечаю я. «Сид от эксперимента не сможет отказаться». «А как ты его в пустошь протянешь?» «Ах, да», – вспоминает мама, – «та подвеска в виде маски». «А что, попробуй. Интересный, может быть, мы получим в итоге результаты и опыт». Ведь отрицательный результат – это тоже результат и полученный опыт. Действуй. Разрешаю. И еще. В новой усадьбе делай вечером площадку для занятий фехтованием. Сегодня раскачка, а вот завтра ты полдня работаешь с девочками. И это приказ. Вечером сбегаешь в свою пустошь. Разрешаю вам там с ситом ночевать. Но с утра, раннего утра, вы уже дома. Это понятно? «Понял, сделаем», — соглашаюсь я. «И еще. Кольцо с заклинанием Армагеддона? Как ты считаешь, кому его лучше отдать в пользование?» — задает мне серьезный вопрос мама. «Тут и думать нечего», — говорю я. «Полигон есть, а в качестве мишени со своим кольцом от архидемонов он все, пускай по очереди, Армагеддоном и бьют по мне. Кто лучше всего справится, тот его и получит. Но считаю, что это будет тише». Я тоже о ней думала. «Вот твое предложение устроить соревнование за право обладания таким артефактом кажется мне правильным. Так и поступим», — соглашается мама с моим предложением. «Что думаешь, есть еще что, чем можно усилить наших девчонок?» — задает она мне очередной непростой вопрос. Пожимаю плечами. «Вертится одна идея в голове, но ее вначале нужно носить и обкатать», — говорю я. «Например...» Мама явно заинтересовалась моим ответом. «Я же выпускаю своих летающих воинов». «Ой, большие кусачьи мухи!» Задергалась мама и начала махать руками. «Успокойся», — говорю я ей. «Это мои помощники». «Что?» Изумление на лице мамы. «Я могу управлять маленькими живыми существами типа насекомых», — говорю я. «Это мой потолок. Вытяни руку». Расправь ладошку, повернув ее вверх. Я тебе сейчас на неё своих летающих воинов посажу. Смотри, как они щекотятся, и не страшные совсем. Но это для друзей. С тебя меда кусок. Они тебя уже запомнили. ну меда у нас много, улыбается мама. И что, от них есть какой-то толк, как от воинов? Ты ведь их так назвал? Так именно они мне и помогли. И с родственниками наставника Макса справиться. Покусав их во время поединка, рассказываю я, отвлекли их своими укусами и дали мне шанс нанести свой разящий удар. Ну и против магов тоже поучаствовали. Но не эти. Те погибли все в своей атаке, но свое дело сделали. Я вот новых завел себе помощников. Интересно. А ведь никто и не подумает, что именно ты этих кусачих больших мух на своего противника натравил. Хе! Улыбка довольная расплылась на лице у родительницы. Отличное подспорье может выйти для девочек. «Ну, тут пробовать нужно», — говорю я, — «не у каждого такие способности могут быть». «У тебя есть? Значит, у других твоих ближайших родственниц они эти способности проявятся». «Так, нужно подумать, как все это обставить», а потом спрашивает, что еще есть такое же интересное. Я же снимаю с ладони перчатку, открывая пальцы, на которых застыли неснимаемые кольца. «Ты ведь, мам, помнишь, что это у меня за такие украшения?» спрашиваю я ее. «Ты мне говорил, это кольцо вроде как магию помогает изучать. Ты получил его после того, как на тебя эти маги в пустоши напали». Вспоминает мама. А это вроде как колечко мастера меча. Ты первое свое кольцо от родственника Макса, своего наставника по фехтованию, получил. Все так? Киваю я. Так вот, есть идея. Девчонкам добыть кольца мастеров меча. И как ты это сможешь сделать? Удивляется она. Разъединишь свое кольцо? Нет, конечно. Усмехаюсь я. Искать противников, кто имеет такое украшение провоцировать его нападение на нас, чтобы мы не были в этом виноваты, и зная уже не понаслышке, это слишком наглые и самоуверенный господа, кто имеет такие отличительные знаки. Ну и есть способ передачи этого украшения. И его я тоже собираюсь вначале в пустоши отработать на сите. Нет, передавать ему кольцо, если получится найти таких противников, я не буду». А вот законсервировать потенциального донора и доставить его к нам в усадьбу, стоит попытаться. Не понимаю, если честно, что ты имеешь в виду, но видя, что ты уверен в своих замыслах, скажу так. Мама делает паузу, явно собираясь с мыслями. Действуй. Но сам не скатись в своих действиях к самоуверенности, иначе она тебя и погубит. Запомни это. Хорошо, мама. Соглашаюсь я с ней. Вовремя прозвучало это напоминание. Нужно накрепко запомнить о нем. Получается, исходя из твоих предложений, можно очень неплохо подготовить в боевом плане наших девчонок к учебе в Королевской Академии. Задумчиво подводит итог нашего с ней разговора мама. И если, как ты говоришь, они попадут туда уже в ранге мастеров клинка или меча по-другому, то совсем хорошо будет. Ну и с рунами потренируемся, как правильно ими пользоваться, чтобы могли наши девочки их на автомате активировать и применять правильно. А ведь может и получиться. Решено. Пока сами не протестируем их на их возможности, в академии им делать нечего, подождут. И год, и два, сколько понадобится. Вот только девочки взрослеют, и им мужского внимания хочется. Очень хочется. По себе знаю и помню, как это было в молодости. С этой стороны у нас большие проблемы намечаются. Тем более тут и Сид некоторым больше внимания, чем положено, уделять начинает. И Павел не только на меня глаз ложит. Или кладет. Как правильно сказать, не знаю. Но надеюсь на то, что поступив в полк макров, и Ули, и Тиша, а уж Светка, там уж точно много внимания со стороны мужчин тут же получат. Особенно, когда станет известно, что все они магини. Вот ты ломаю голову теперь над дилеммой, когда девчонок в академию отправлять. По всему получается, что через год, следующей осенью, документы подавать нужно будет. Но вот проверить документы все эти, выданные нам сертификаты, нужно именно в эту поездку. Так что готовься. Командиром этого предприятия я назначаю именно тебя. Ты учитель для девочек по фехтованию, и над тобой ученик не может стоять выше по значению». Светлану я с собой тут оставлю, наверное, и Павла. Объяснять за Павла не надо и надеюсь. Нет, улыбаюсь я, Крафт ведь оставил тебя. Кивает, улыбаясь. Умненький мальчик, все понимаешь. Но за Светлану я пока не решила, как поступить. Посмотрим, как она это время до нашей поездки вести себя будет. Как бы ни пришлось ее из дома спроваживать. Тем более Сид с тобой едет. Изведется же вся. Все так серьезно, хмыкаю я. Уже свичкой устроила разборки по поводу нашего барончика. Но мелкая и не думает сдаваться. Ей Сид тоже сразу понравился. Из-за него она бороться уж точно будет. А у самой в глазах веселье. Чувствую, нас ждет в эти годы много веселья связанного с любовными переживаниями твоих сестренок. Меня довезли до дома дедушки Тимофея. Благо, он оказался дома. Ты чего это с самого утра заявился? Или что-то случилось? Вопросом встречает меня в дверях торговец. Кстати, как съездили? Удачно? А то твоя мама не любит о ваших делах распространяться. Киваю. Удачно во всех смыслах съездили. Говорю я. Меня провели в гостиную. Жена дедушки нам даже чай с печенюшками подала. Умная женщина. А еще и красивая. Страшное сочетание, как по мне. Но дяде Тимофею нравится. И он, по-видимому, счастлив. С чем пожаловал? Просто так же ты не заходишь. Ухмылка на лице старика. Я же ухмыляюсь. ну почему же? Когда Ксюша на месте была, вечно почти просто так к вам заходил. Кстати, как она там? Интересуюсь я жизнью его внучки и моей подружки. Замуж собралась, — отмахивается дедушка Тимофей. Быстро себе ареста нашла. Мамане не против. Моего мнения никто не спрашивает, а я не навязываюсь. Лишь бы счастливы были. А потом на меня такой хитрый взгляд кидает. «Не жалко, что такую девушку упустил?» «Ухмыляюсь довольно. С моей стороны только дружба была. И никаких чувств. Вы же это знаете. А так, улыбаюсь я ему открыто, передайте, что я рад за нее. Пускай не жалеет ни о чем», — говорю я. Помолчали, ем чай. Тим меня внимательно рассматривает, словно что-то новое хочет увидеть. «Удиви меня, Котя!» — просит он, пожимая плечами. «Усадьба теперь вся полностью наша. Второй большой дом тоже и прилегающие к нему земли. Однако...» — удивление на лице торговца. «А еще есть что?» Киваю. «Мы теперь полноценные граждане королевства. Все!» «Ого! Это еще серьезней!» «В макро не идете, значит?» — вздыхает он. «Ну почему же?» — хмыкую я. «В этом году старшие сестры пойдут. Как школу закончу, в тот же год уже и я туда рвану Есть причины для такого решения». «Понятно», — удовлетворенно кивает дедушка Тимофей. «Боялся, что вы собираетесь переезжать». «И такие планы были и есть. Но об этом лучше сами у мамы спросите, — говорю я». Она лучше свои задумки объяснит. «С чем тогда сам пожаловал?» спрашивает у меня торговец. «Что-то потребовалось?» уточняет он. «Я же молча выкладываю перед ним на стол свою пукалку. Нужны такие точно артефакты, стреляющие по этому принципу, а не магическими артефакторными патронами», объясняю я ему свою просьбу. «Но еще и такого же принципа стреляющие артефакты» но с большей убойной силой и дальностью, можно и скорострельностью. Тим задумался. Ну и задачку ты мне задал. Ты ведь понимаешь, что это будет очень, очень недешево. Пожимаю плечами. Как мама любит говорить, не дороже денег. Они у нас пока есть, а потому пробей варианты. Может, что интересное и найдешь, прошу я его. Кивает. Есть кому обратиться, сам же в курсе, к тем, кто твою вот эту игрушку быстро починил, соглашается со мной Тим. Думаю, найдется у них что-то похожее в их загашниках. Другие таким ведь оружием брезгуют, да и дорого очень, очень дорого. Но за спрос денег не берут, а спрашиваем, как что будет интересного, пришлю посыльного. Заглянешь, перетрем. Как по кролям поставки будут, улыбаюсь радостно. С трофеями у меня сейчас проблем нет. Думаю, что завтра или на крайний случай послезавтра в обед что-нибудь принесу. Обещаю я, надеюсь что мои мысли-жоги за время моего отсутствия на голодном пайке не сидели, а значит, что-то да перепадет и мне для продажи через Тимоху. На этом и распрощались. Теперь он знает, что и я, и мама уже на месте. Нужно, он и сам в состоянии до нашей сельской усадьбы, которую мне Макс подарил, пройтись. Там и маму застанет. Захочет, может и переговорить, о чем ему надо. А я бегом домой. У меня дел непочатый край. Да и озадачить сестренок насчет усадьбы и площадки под занятия фехтованием надо. А мне в пустошь быстрее бы попасть». Вопрос, стоит ли сейчас с собой сито брать или повременить и все связанное с ним уже с завтрашнего дня начать притворять в жизнь все свои эксперименты и задумки. Так и поступил. Спешить в таких делах не стоит. Нужно все хорошенько подготовить. Экспромт хорош тогда, когда он отлично подготовлен. По прибытию домой сестренок озадачил. Сит в их полном распоряжении. Я же по своим делам в пустошь. Домой меня вечером не ждать, буду только завтра утром, ночую в пустоши. Но это в планах, а как получится на самом деле, я пока и сам не знаю. А в пустоши меня ждали. Как же мне обрадовались-то мои роднульки, а как подросли-то. И еще, я даже изумленно радостно воскликнул при виде кучки засушенной падали, что за мое отсутствие смогли наловить мои воспитанники. Семь кролей, тушек, не слабых, волчара и большой олень. И все туши высушены до состояния мумий. Улов убрать в свой грот, организовать очередную охоту на кролей. Мои ребятки голодные, А так в окрестностях все спокойно, посторонних нет. Волчара явно не местный. Из леса его, видно, занесло. Гнался за оленем. Вот вместе и погибли от воздействия моих воспитанников. Туш у меня скопилось предостаточно. И как их все теперь транспортировать к Тиму? Об этом стоит серьезно, вдумчиво подумать. На ум приходит лишь одна идея. Лошади магов, они в табуне отдельном, который организовала под них хулия Им пустошь нипочем, но мне сестренка не откажет, выделит парочку непростых лошадок. Не хрюшу же мне сюда тащить, хотя пора бы его в пустоши прогулять. Да и на мелких его детишек, необычных, глянусь хотя бы одним глазком. А вдруг они именно те, кого мы все так долго ждали? Все же пришлось до дома топать. На себе, на своем горбу, столько добычи я до деда Тимофея точно не дотащу. Это ж сколько, даже если вдвоем нам придется ходок делать. А так лошадей возьмем, нагрузим редким и очень дорогим товаром. И, надеюсь я, и вперед на продажу все. Нам ведь еще на что-то стреляющие артефакты, типа пукалки, покупать. А вот дома меня не ждали. Ты чего вернулся? с Сходу высказывает мне претензии Дашка. Первое, кого я у нас в усадьбе увидел. Тебя не ждали. Ты же сказал, что у себя до утра будешь. Что-то случилось у тебя? А мы тут общий стол собираем. Мама распорядилась. Что-то отмечаем? Спрашиваю я. Как мама выразилась, празднуем воссоединение семьи. «Все же за нас волновались?» «Все сильно. Ну и на получение гражданства. А еще, что у нас большой новый дом, и он теперь весь наш. Мне новую комнату выделили», — хвастается она. «Да всем выделили по комнате в большом доме. Там всем места хватит. И тебе тоже новые апартаменты лично тише сули выбирали». «Что по подготовке завтрашних моих с вами занятий?» «Уточняю я. Все готово», — докладывает милая моя девочка. «Павел с Ситом занимались и оружие на всех подбирали по руке. Павел в этом деле хорошо разбирается. Мама его тебе в помощнике определила. Сит от Хрюши весь день не отходил, словно Вичку вторую себе нашел». Смеется она заливисто от своей же шутки. «Но Вичка ведь с мамой весь день в селе была, потому общался он в основном со мной». Светку к нему старшие не подпускали. Клинит ее, когда она на него смотрит, влюбчивая слишком. Вздыхаю тяжко. Да уж, проблема. Ничему кое-кого жизнь не учит. Ведь был у нее уже подобный печальный опыт. Чуть сама же под не легла, благо вовремя вмешаться успели. А то бы...